Глава 10. Самостоятельный поиск входа на цокольный этаж я решила начать с кабинета Альфреда. Почему-то я думала, что он тут, ведь призрак бывшего мужа появлялся именно в этой комнате. Сегодня я вспомнила, чему меня учил теневой артефактор, который настраивал защиту дома. Конечно, Мэт Риол не думал, куда я решусь применить эти знания. Он всего лишь предлагал наладить внутреннюю связь с особняком. Это полезно для магического поля дома. и вот сейчас я перешла на внутреннее зрение мысленно настроилась еще и на магическую суть особняка не сразу но дом отозвался его магические нити потянулись ко мне помоги мне защити от ловушек альфреда покажи где вход в цокольный этаж попросила я и особняк мне ответил я увидела две точки входа одна из которых была в кабинете как я и думала благодарю за помощь произнесла я мысленно. «Что же, пойдем посмотрим, что там за вход в тайные комнаты дома». Показанное место было простым книжным шкафом с множеством книг и украшений. Помнится, мы с Майклом его в первую очередь проверяли, но тогда ничего не нашли. Сейчас же я рассчитывала, что все получится быстро. Но вот уже полчаса я пыталась понять, как открыть эту самую дверь, а толку не было. Мало того, так еще и Альфред появился рядом. Он с ухмылкой смотрел на мои попытки и закатывался в беззвучном смехе. «Ну и чего ты ржешь, как конь?» взорвалась я и со всей силы ударила по боковой поверхности шкафа. Тут же раздался еле слышный скрежет, и рядом со шкафом стена ушла в сторону. «Ух ты, спасибо!» подпрыгнул я от радости и двинулась к тайному ходу. «А там, наверное, темно. Альфред, что делать?» Призрак пренебрежительно улыбнулся и направился в коридор первым. И удивительно, вслед за этим под потолком тут же загорелись магические светильники, освещая лестницу вниз. Что же, поверим тебе, мой призрачный немуж, выбора все равно нет. И я двинулась вслед за привидением. Почти сразу за мной закрылась дверь, только я почему-то этого не испугалась. Я решила довериться дому, уж он-то свою хозяйку не бросит, подскажет как выйти. Спускалась я довольно долго, мне даже показалось, что это больше, чем два этажа, которые я видела изначально. Неужели дом еще ниже уходит в землю? Наконец я вышла в зал с множеством закрытых дверей. Куда же мне теперь? Я посмотрела на Альфреда, тот помолчал и затем показал на одну из дверей. На ней был нарисован круг. Я уже двинулась в нужном направлении, но призрак встал на моем пути. «Ты что-то хотел сказать?» — догадалась я. Альфред кивнул, говорить он так и не мог. «Хорошо, но если что, я снова выключу твой голос», — сказала я и, действуя чисто интуитивно, сделала пас рукой. «Наконец-то! Я могу говорить!» — произнес довольный мне муж. «Что ты хотел сказать?» — спросила я, не желая тратить время впустую. «Ты почему не пошла на мою кремацию? Как ты посмела!» — взорвался в крике Альфред. Я недовольно покачала головой и вновь сделала пас рукой, забирая у мужчины голос. «Так уж и быть, отвечу. Во-первых, я не хотела выходить за тебя замуж, но меня никто не стал слушать, и ты в том числе. Во-вторых, ты все годы издевался надо мной, то это тебе не так, то что-то другое. А после смерти отца и вовсе слетел с катушек, в открытую приводил в наш дом любовниц, селил их поблизости от себя, сажал их за один стол со мной». Ты считаешь это нормально? Дальше. Деньги, что оставил мне отец, ты благополучно перевел на свое имя. При этом ты постоянно твердил, что наследство, доставшееся нам от отца, это жалкие крохи. И в завершении ты решил развестись со мной, выбросив на улицу без гроша. Я сделала паузу, набрала воздуха в желании продолжить диалог, но Альфред сложил руки в молящем жесте, привлекая к себе мое внимание. Что? Спросила я, давая возможность ответить призраку. Хорошо, я согласен, что был в чем-то неправ, начал он. В чем-то? Перебила его я. Давай оставим наше разногласия на время, предложил Альфред. Я не против. Это ты первый начал выяснять отношения. В каждой из комнат этого этажа стоит сильная охрана. Чтобы ее снять, нужно нажать на знак на двери, в данном случае на круг. Не пугайся, охранная магия проверит твою кровь. Мою кровь? она подойдет? Или это как-то связано с новой защитой всего особняка?» «Не совсем. Там у тебя доступ на надземные этажи и два цокольных. На этот пока нет, но сейчас будет». «Ты мне его дашь, что ли?» – удивилась я. «С чего ты такой щедрый?» «Потому что только ты сможешь мне помочь обрести прощение и попасть за грань. Я не знаю точно, что мне нужно сделать. Пресветлая только сказала, что я должен помогать тебе». «Хорошо». Попробую тебе поверить. Что я должна сделать? Прикоснуться к кругу? Да, магия скрытого этажа проверит твою кровь, сравнит с той, которую я вносил месяц назад. Что? Зачем ты это сделал? В шоке уставилась я на мужчину. Сам не знаю. Помутнение какое-то на меня нашло, словно это не я делала. а... Кто? Только не смейся, прошу. Мне показалось, что сама Пресветлая тогда руководила мной. причем стерла все воспоминания о том вечере. Лишь став привидением, я все вспомнил. Удивительно, прошептала я. Похоже, богиня этого книжного мира заранее просчитывала все ходы. Поторопись, у нас не так много времени. Хотелось бы, чтобы ты вернулась в надземную часть особняка до того, как тебя потеряют. Согласна. Когда я приложила ладонь к кругу на поверхности двери, то сразу почувствовала два несильных укола. Им что, одного взятия крови мало? Что за дела? Боль прошла довольно быстро, и круг залился голубым цветом. «Все, можешь открывать дверь», — объяснил призрак. «С остальными комнатами так же будет?» — поинтересовалась я. «Не все помещения используются, лишь часть. Я все расскажу тебе позже. Сейчас хочу показать эту комнату. В ней стоит зеркало, которое можно настроить на любого человека. Нечто похожее на слежку». «И ты предлагаешь мне за кем-то следить?» — в гневе воскликнула я. «За тобой же следят?» — просто ответил Альфред. «Ты об охранниках?» «Не только. В доме установили несколько подобных зеркал. За тобой следит не кто-нибудь, а сам глава тайной канцелярии», — с ехидством произнес мужчина. «Что? Ну зачем? Он же мне...» — прервала себе я, не желая раскрывать душу перед Альфредом. Да понимаю я, что он тебе поет о любви, только верить его словам не стоит. Поэтому я и прошу посмотреть в зеркало. Не факт, конечно, что в данный момент твой лорд Блэк скажет нечто, относящееся к тебе, но попытаться можно. «Хорошо, я согласна с тобой», — тихо ответила я и перешагнула порог полутемного помещения. И вновь почти сразу над потолком появились магические светильники. В центре комнаты стоял письменный стол, на одной из стен большое прямоугольное зеркало и кресло напротив него. Все, что связано со столом, я расскажу после. Сейчас же нужно настроить зеркало на лорда Блэка. Слева есть панель, просто набери его имя и все. Как не хотелось мне это делать, но я понимала, что, скорее всего, только так смогу узнать правду. Ведь я же чувствовала фальшь в голосе Майкла, не верила его словам. Вот у меня и появился шанс все выяснить. Дрожащей рукой я ввела на небольшой клавиатуре герцог Майкл Блэк, глава тайной канцелярии. Сначала зеркало заполнил белесый туман, а когда он рассеялся, я увидела Майкла в обществе высокого смуглого брюнета. По воспоминаниям Ирен я поняла, что это император. И первая же фраза, сказанная любимым, пронзила мое сердце острой иглой. «Сколько мне еще играть роль глупого влюбленного идиота? Мне невыносимо все это. Чарльз, избавь меня от этого задания!» Я застыла и не могла поверить, что слышу эти слова. «Как же я устал лгать и изображать те чувства, которых нет! Надо мной наверняка вся столица смеется. Я, темный герцог, и унижаюсь перед женщиной. Не спору, леди Ирэн красивая женщина, но я не герой ее романа». «Найди кого другого на эту роль!» — резко высказался лорд Блэк. «Леди идет с тобой на контакт, Майкл. Мне самому это кажется странным, но ее однозначно тянет к тебе. Искать другого в данной ситуации я считаю нецелесообразным. К тому же ты знаешь, что мы сейчас не можем терять ее. Слишком многое зависит от этой прелестной брюнетки», — ответил император. «Чарльз, ну пойми меня!» — хотел что-то сказать. Герцог на его прервал собеседник. Можно подумать, у тебя ревнивая любовница имеется». «Нехорошо бить по-больному, брат», — выпалил Майкл и вскочил с кресла. «Ты же прекрасно знаешь, что не все женщины выдерживают мою тьму. Тебе-то хорошо говорить, у тебя таких проблем нет». «Туше», — поднял руки император в знак, что сдается. «Извини, я не должен был это упоминать, но, Майк, я прошу тебя, присмотрись к леди Ирэн. Если она способна забрать твою тьму, то...» сейчас уже темный герцог прервал императора. «Ты уж реши, что я должен делать, охмурить ее и выведать тайны особняка Азови или заполучить Эрен свою постель до конца своих дней. Для меня было бы предпочтительнее, чтобы...» И тут внезапно зеркало погасло. «Что случилось?» — подскочила я с кресла. «Почему все пропало?» Мое сердце разрывалось от боли, но я решительно отодвинула ее подальше. «А подумаю над этим, когда останусь одна». тебе мало того, что ты услышала, мне так точно хватило. Вообще-то я твой муж, и мне не очень приятно слышать, что мою жену хотят уложить в чужую постель», — выпалил призрак. Он совсем с ума сошел. Это что еще за ревность взыграла вне мужа? «Дорогой, ты ничего не попутал? Во-первых, ты хотел со мной развестись, нашел себе новую жену. А во-вторых, ты мертв, Фальфред. Тебя убили в тюрьме, куда ты попал по собственной вине, которую к тому же хотел спихнуть на меня», — прокричала я. «Зачем ты напоминаешь мне об этом?» — разошелся призрак. «Потому что это правда, Альфред, озови! Как был гнилым человеком, так и остался! Все, хватит на сегодня разговоров!» Почти приказала я и взмахнул рукой, забирая у мужа возможность говорить. Я видела, что Альфред что-то продолжал беззвучно кричать, но мне было уже все равно. Я молча вытерла мокрые от слез щеки и вышла из комнаты. Чисто на интуиции закрыла дверь и направилась на выход. Остаток дня я провела в своей комнате, просто не хотела никого видеть, особенно Майкла. Я плакала в подушку, мысленно называя себя доверчивой дурочкой. Почему я так слепо верила этому мужчине? Ну да, он окружил меня заботой, избавил от многих проблем. Но получается, все это делал не просто так, а потому что ему приказал император, и им что-то нужно от меня? Конечно, я понимала, что слышала не весь разговор лорда Блэка с его величеством, Но сейчас мне было все равно, даже если бы я могла услышать нечто оправдывающее того, в кого влюбилась, когда читала роман на земле. Почему-то сейчас это было уже неважно. Через закрытую дверь до меня донесся голос Джесси: "Леди Ирен, когда прикажете накрывать ужин?" Пыталась докричаться до меня служанка, но я пыталась докричаться до меня служанка, но я только ответила ей: "Я не хочу есть, не надо никакого ужина. Вы больны? Может быть, позвать доктора?" заволновалась девушка. «Нет, все хорошо, просто я никого сегодня не хочу видеть. Аппетита нет. Пожалуйста, не тревожьте меня до утра», — приказала я. «Как скажете, леди Ирен, я поняла вас», ответила служанка и ушла. Еще раз примерно через час я услышала гневный мужской голос. Этот темный герцог пытался прорваться ко мне, но его не пустили Джесси и мисс Смир. Не скоро лорд Блэк послушался женщин и оставил поле боя. Я же почти всю ночь не сомкнула глаз, все думала и думала, пока не решилась на отчаянный шаг. Я призвала свою магию и начала строить стену между мной и Майклом. Кирпичик за кирпичиком. Магия быстро отозвалась на мое желание, словно она была согласна со мной. Больше я не пойду на поводу у собственных чувств. К утру все было готово. Я видела бледно-голубую стену, когда переходила на магическое зрение. И это сознание сделанного мне стало легче, словно я заблокировала все свои эмоции, всю боль, которую мне причинил Майкл. Только после этого я смогла уснуть, все же силы мои были не небеспредельны.